Один из восьми мудрецов свистящего демона, трупный старик, Манди, нападал на гильзии и обращал авантюристов в нежить. Его подчиненные с помощью черных кристаллов, мертвых, управляли трупами, вызывая хаос повсюду в Балаере. И Робин Гуд после расставания с Ламбером пришел туда, где обращенные авантюристы нападали на жителей. Он разбирался с армией мертвых верхом на любимом коне Серафия. И тот конь внезапно отступил от появившегося перед ним авантюриста. Робин Гуд прострелил руку мужчине, напавшему на Серафа. В итоге враг взмахнул пустыми руками, а мужчина, полагаясь на силу коня, пнул его в плечо. «Впервые вижу столько нежити, вот только меня это не радует, не самый приятный противник, скорее уж мерзкий». Робин Гуд уставился на стоявшего вдалеке мужчину в робе. В руках у него был кристалл, позволяющий манипулировать нежитью. Трупы ходили вокруг него. Было ясно, что они его защищают. Ни о чем не заботясь, он целился в слабое место строя, приближаясь к мужчине. Оказавшись ближе, он стрелял в ноги и шеи, оставляя все меньше способных двигаться противников. «Прямо как лабиринт. Солидный у тебя строй, старик, но твоя удача подошла к концу, когда появился я!» сказав это, Робин Гуд усмехнулся. «Хотя, может быть, тебе и повезло, что пришел все же именно я «Б-быть не может. Почему, используя столько нежити, я не могу схватить одного человека? Еще остались такие люди?» Мужчина в робе поднял кристалл вверх. От него стал исходить черный свет. Робин Гуд понимал, что это была мощная мана. Чем ярче сиял кристалл, тем хуже выглядел мужчина. На его лице была боль, и его ману высасывало. «Мертвые! Быстрее! Быстрее убейте его! Ошибка недопустима! Господин Манзи не потерпит этого!» Дрожащим голосом кричал он. Казалось, что он больше боялся Манзи, чем восхищался им. «Прости, вы мне не интересны Выпущенная стрела направилась прямо в черный кристалл мертвых. Мужчина попытался опустить его, но он опоздал. Стрела пронзила его. Кристалл треснул и развалился на много кусочков. Нежить вокруг замедлилась, а потом стала падать и перестала двигаться. м, -м очень мило с твоей стороны, что ты поднял мою цель повыше. Дальше ты отправишься в ад. И ты встретишься там за своим боссом совсем скоро». После того, как мужчина лишился стены и споти, Робин Гуд выпустил вторую стрелу, она принзила грудь мужчины, подбросив его в воздух. Головой он ударился об землю и перевернулся, разбрызгивая кровь. «Все же я устал. Впервые вижу некромантию. Мерзкая магия». Изучение некромантии было запрещено законодательно, потому даже лучшие бывшие в интерес Балайры толком ничего о ней не знал. Обычно такая информация была не нужна. Но когда в Ореге нет информации, в бою это не очень удобно. Находившийся на горе трупов Робин Гуд слез с Серафа и подошел к трупу мужчины. Он подумал, что возможно у того есть какая-то магическая книга по некромантии. Мужчина задарил Робу, однако не нашел ничего полезного. «Ну, вряд ли бы получилось найти так легко». Вздохнув, Робин Гуд собирался подняться и понял, что любимый конь Тераф переполнен жаждой убийства. Он смотрел на мужчину и возбужденно фыркал. «Что такое, Сераф? Неужели какая-то иллюзия или помешательство?» Конь понесся на Робин Гуда. Он собирался подняться, когда понял, что что-то собиралось вонзиться в его плечо. Мужчина сразу же извернулся, защищая руку. Как лучник, он не мог подставить плечо. В итоге, плечо Робин Гуд защитил, но вместо этого его укусили в живот. Зубы глубоко вонзились в плоть. «Ах, чёрт!» Угусил его тот самый мужчина в робе. Глаза были пустыми, а из груди торчала стрела рубингуда. Его же магия обратила его обратно в нежить после смерти. Сдерживая тревогу, Робин Гуд оттаскивал от себя голову мужчины, но в силу того оказалось на удивление много. Пришлось ударить по голове коленом. В итоге шея сломалась. Голова вывернулась назад. В зубах был кусок плоти живота Робин Гуда. Он был застигнут врасплох, проявил неосторожность перед противником, владеющим неизвестной магией. Робин Гуд цокнул языком, проклиная собственную беспечность. Чтобы уйти, мужчина попробовал встать, но мужчина в робе продолжал ползти за ним, куда настойчивее все остальные нежити. Он мог легко застрелить его из лука, но похоже его удача закончилась, когда он приблизился. Мужчина снова схватил Робин Гуда. И тут опустил голову Сераф и напал. От удара головой коня оба противники разлетелись с разные стороны. Робин Гуд перекатился, поднялся и сразу же пустил стрелу в мужчину. Начиная с олба и заканчивая животом, мужчина обрушил ураган стрел. Глаза мертвеца закрутились, колени подогнулись и он упал. «Спасибо, Сераф. Вечно ты меня спасаешь!» Он нежно погладил коня по подбородку, когда тот подставил ему шею. «Отдохнем немного». Оперевшись на здание, Робин Гуд сел. Вздохнув, он посмотрел вдаль. Он увидел огонь, поднимающийся над поместьем графа Монта. «Хотя, видать, не получится». «Что, двух зайцев одним выстрелом? Похоже, пора отправляться». А Робин Гуд поднялся и восстановил дыхание. Забравшись на Серафа, Он поехал к горящему поместью графа.